Тех, кто работал в рамках этой системы, такой постоянный риск не устраивал. Вскоре после триумфа 1945 года выяснилось, что новое номенклатурное чиновничество не желало вечно жить в сталинском напряжении. И люди, и целые организации начали отчаянно искать способы самозащиты. Поскольку система управления была пермидально-иерархической, работала сверху вниз, то разработать технику административной безопасности легче было тем, кто находился наверху и сам принимал решения. Поэтому механизмы защиты сначала развивались на самых верхних этажах управленческой структуры. Началось с наркомов. Они устали от непрерывных репрессий и стали изобретать способы уклонения от ответственности, чтобы спастись от расстрела за те или иные упущения. Управляющие высшего ранга начали находить механизмы согласования документов и принимаемых решений с тем, чтобы избежать единоличной ответственности и затянуть решение, пока не прояснится, как на самом деле быть. Ко второй половине сороковых годов они в этом преуспели. И размах репрессий значительно снизился. Существовали только умелые отписки. Отправление бумаг в адрес какого-нибудь министра формально снимало ответственность с одного и не накладывало на другого. И все затихало до лучших времен. Все понимали, что происходит что-то ненормальное в государстве образовался какой-то «центр-стоп», по выражению самого Сталина, но изменить это положение никто не брался и не мог. Руководители министерств стали приспосабливаться к этой бессистемной системе, вспоминает свидетель начала деградации системы управления, адмирал Кузнецов. А дальше... Эту технологию безответственности, своеобразную технику административной безопасности осваивали нижестоящие уровни управления. Деградация системы постепенно спускалась с верхнего этажа управленческой ступеньки на нижний. По моим приблизительным подсчетам, каждое десятилетие она завоевывала одну нижнюю ступеньку, один уровень управленческой пирамиды. В пятидесятые годы еще снимали с работы, а разгромная статья в газете была приговором к карьере. Но наказания стали мягче и безадреснее. Плохая работа поощрялась чаще, система уже не была такой чудовищно жестокой, в ней можно было жить и работать. На верхних уровнях появились и широко распространились бездари. Тогда же начал широко применяться выговор, специфично русское наказание без наказания. Этакий ритуальный компромисс стабильного и нестабильного режимов системы управления, когда правила нестабильного режима требовали наказать сотрудника, а правила наступающего стабильного режима предписывали наказывать. Надо было изобрести формальное наказание без реального репрессивного содержания. И изобрели этот самый выговор. Влияние выговора на последующую карьеру неуклонно уменьшалось. Затем наступили 60-е, когда уже совсем помягчело, а в 70-х годах наступил полный развал. В 60-е и 70-е годы практика управления шла по пути замыкания хозяйственных решений на значительном числе ведомств. В результате возможности одного из них самостоятельно сделать хотя бы шаг, относящийся к его компетенции, оказались ограниченными. Деятельность министерств и ведомств протекает в рамках бесконечных взаимных согласований, что ведёт к их неповоротливости во многих случаях препятствует действительному обновлению хозяйственного механизма. Начавшаяся потеря управляемости к началу 80-х достигла уже карикатурных форм. Обновление руководящих кадров почти прекратилось. Среди членов ЦК КПСС, избранных на 25-м съезде, 195 человек, или 64%, находились в составе этого высшего органа 2, 3 и более созывов, то есть более 10-15 лет. Фактически на работе можно было вообще ни черта не делать, и никакой управы на халтурщиков, дармоедов и бездарей не было и быть не могло.